Глава семнадцатая. Предположение. «Сколько?» — Рита чуть не грохнулась с лабораторного табурета. «Тарп тысячи двести два, Марагарита-сан», — повторила Асуми, тщательно выговаривая каждое слово. «Да уж», — нахмурилась Беликова. «А чего так много-то?» Вопрос носил чисто риторический характер, но взволнованная японка поспешила дать ответ. «Да». «Феи телетные учились на земле, в Венере, в сопотниках Урана и в маросианских корониях Марагарита-сан». Рита сморщила лоб. «Хорошая работа, Асуми», — одобрила она. В отличие от профессора Ливандовского, Беликова еще не разучилась хвалить подчиненных за быстрое и четкое выполнение поручений. Но точно так же, как и шеф, Рита моментально нагрузила самурайскую дочь новыми заданиями. Исключи из этого списка всё, что связано с тяжёлой, гражданской и транспортной авиацией всех категорий, включая корабли межпланетного исследования. Оставь только космолючей и истребителей, и упор делай на элитные учебные заведения. Поняла? Хай, кивнула японка. Принимай изображение. Маргарита мысленно приказом активировала голографическую картинку, и портрет 727-го завис в воздухе. Она незаметно сняла юнита в обсерватории, когда он, зачарованный красотой открывавшегося вида, разглядывал мерцающий угол от земли. Рита зафиксировала изображение через нано-камеру зрительного нерва и сохранила на сетчатке. Все-таки он вполне себе симпатичный. Голубые глаза, полные печали, темные ресницы, длинные и пушистые, как у девчонки, губы очерчены очень красиво, крупный прямой нос, волевой подбородок, широкие скулы. И трогательная родинка на правой щеке. Даже падающая на лоб неровными прядями отросшая чёлка не портит общего впечатления. Что же ты всё-таки такое? 727. В очередной раз мысленно спросила себя Беликова, а вслух распорядилась. Разошли фото по училищам. Скажи, что пишешь статью о выпускниках. В обратной связи укажи мой адрес и никому ни слова, ни единого. Хай. Снова кивнула самурайская дочь и свернула изображение. Как раз вовремя в лабораторию вернулся Паша с чаем. Одну чашку он вручил Рите, другую Асуме. "Здесь нет лимона", констатировала Маргарита, сосредоточенно разглядывая жидкость бледно-травянистого цвета. "И он зелёный. Прости, перепутал". Потом от гандских казаков отобрал у них чашки и поменял местами. Так лучше. Определённо, Беликова пригубила ароматный терпкий чай. то, что нужно. И как только Асуня пьёт эту невнятную жасминовую байду, какие новости от Резо? Паша взгромздился на соседний табурет, извлёк из выдвижного ящика коробочку зефиров в шоколаде. Всё под контролем, заверила Рита, угощаясь зефиркой. Наш подопечный в надёжных руках. Далитза загрузил его работой до самого вечера. Наблюдение ведётся через 6 камер. Если хочешь, можем глянуть. Ну ты им отдаёшь, хохотнул Павел. Здорово, кстати, придумала подключить резок к исследованию. Резоу молодец, улыбнулась Беликова. Главное, чтобы во всей этой затее имелся смысл, серьёзно заметил Повлеченко. Смысл имеется, отозвалась Беликова. Посмотрим, насколько широки границы памяти 727-го. По идее, в знакомой среде импульсы должны продуцироваться в разы эффективнее. Если, конечно, это и в самом деле импульсы. А что это по-твоему? Павличинка внимательно посмотрел на неё. Ты думаешь, он? Ничего я не думаю, поспешно оборвала Рита и поёжилась. Неужели Пашке тоже пришло в голову, что воспоминания киборга вовсе не фальшивые? Настоящая память внедрённая в искусственное тело. Что это украденные воспоминания или ты обратил внимание на его эмоции? Вновь заговорила Беликова. Они такие искренние. Возможно, в корневых настройках выставлен максимальный уровень эмпатии, предположил Павличенко. Возможно, согласилась Маргарита и вздохнула. Выяснить сей факт не представлялось возможным. Требовался уровень доступа вне категорий, а имелся такой только у шефа. Ты переслал мне копию осмотра. Переслал, подтвердил Казак. комплексное состояние нашего друга на высшем уровне. Никаких отклонений, абсолютно, как у остальных юнитов यूनिवर्सума. 1 в 1. Я всё равно посмотрю. Паша фыркнул. То есть моему мнению ты уже не доверяешь. Не в том дело, просто великова на секунду зависла, обдумывая, как лучше объяснить. Просто дело в том, что я сама не знаю толком, чего ищу, что именно хочу увидеть в его данных. Как бывает, понимающе кивнула Павличенка. Он скосил глаза на Асуми, которая осторожно извлекла из коробки последнюю зефиринку. "А ну дай", Паша выхватил у японки лакомство. "Тебе сладкое вредно", просталстейше ещё. Вернувшись в блок, Рита рухнула в кресло. Усталость валила с ног. Сказывалась бессонная ночь. Хотелось вина, но для этого требовалось встать. Слишком серьёзный подвиг. К которому Беликова была не готова. Она мельком просмотрела результаты анализов Джона, но толком ни во что не вникла. Голова гудела адово. Маргарита вздохнула и мыслями приказом развернула книгу о самые обычные девушки. Но текст не пошёл. Мысли бродили где-то далеко от взаимоотношений ведьмы и оборотня. Пролистав пару глав, Рита всё-таки встала, подошла к полке, пробежала глазами по корешкам. Бумажные книги считались немыслимой редкостью. Их дарили на юбилеи, свадьбы, передавали по наследству и покупали на аукционах за огромные деньги. У Маргариты в коллекции имелись целых 4 экземпляра. Два тома марксизма-ленинизма Левандовский подарил в честь защиты диссертации. Небольшой пузатый сборник стихов Басё, привезенный Асуми с родины, и старая зачитанная до дыр книга, которая досталась Рите от деда. Мечтают ли андроиды об электроовцах? Автор Филип Дик. Беликова всё же сходила за вином и вернулась в кресло в полной боевой готовности. Уселась, поджав под себя ноги, приглушила свет и принялась читать. В предисловии говорилось о репликантах, высокотехнологичных андроидах, которых практически невозможно отличить от человека. Но предисловием дело не ограничилось. Старая история увлекла, захватила и выкинула Риту из реальности. Девушка вздрогнула и чуть не выронила бокал, когда переборка с лёгким жужжанием отъехала в сторону, и на пороге возник Джон. Такой высокий, сильный, до безобразия чумазый и полуголый. Футболку Unit держал в руке. "Кто же ты, чёрт тебя дери?" мысленно воскликнула Рита. Репликант, считающий себя человеком или Об этом или она боялась даже думать. «Я не опоздал к ужину у Рита», — хрипло сообщил киборг и направился к ней. Беликова нервно сглотнула.